Обсуждение предстоящей покупки затянулось за полночь. Алик, пережив шок от маминых метаморфоз, был рассеян. Валентина Петровна, наоборот, дышала энергией конкретных решений. «Мама, машина — это постоянный ремонт», — нерешительно бормотал он. «Альберт, не бубни, мы живем в двадцать первом веке». Сейчас очень много надежной техники и неприхотливой, — уверенно убеждала она. — Бензин, дорогой, но есть малолитражки. Я попаду в аварию. Мы купим что-нибудь небыстрое. В городе пробки и маневренные. Очень трудно спорить с женщиной, особенно с бывшим учителем, в совершенстве владеющим дедукцией. Тем более, когда в душе с ней согласен. Альберт Степанович сломался в час ночи. — Ну, хорошо, мама, — сказал он. — Пусть будет машина. Валентина Петровна облегченно выдохнула. Со щек слетело розовое облачко пудры. Расчет оказался верен. Теперь загадочные люди — Было не уйти. Оставались мелкие технические детали. Предъявленных к средству передвижения требования нужно было совместить в одном аппарате. Мама уверенно отличала грузовик от автобуса. Алик — «Жигули» от «Волги». Пришлось прибегнуть к помощи справочной литературе. В качестве таковой они использовали газету «Из рук в руки». По фотографиям удалось кое-как разобраться в мешанине из «Мерседесов» и неведомых «Лексусов». «Иномарка на нам не подойдет», — жестко заявила Валентина Петровна. «Слишком заметно». «И дороговато», — добавил Алик. «При детальном рассмотрении выяснилось, что идеальных машин практически нет». Волги потребляли жуткое количество бензина, москвичи все находились в аварийном состоянии, а «Жигули» развивали совершенно неподходящее для слежки скорости. «Тупик», — констатировал Альберт Степанович, огорченно доедая салат оливье. «Нашла!» — радостно воскликнула мама. «Вот!» Маленькой колонкой в дальнем углу газеты шла информация о запорожцах. — Иномарка, — с сомнением сказал Алик, — значит, надежная, маленькая, незаметная в оперативных целях то, что надо. Выяснилось, что запорожец обладает всеми достоинствами, не присущими остальным автомобилям. Выбрана модель была маневренна, как велосипед, проста в управлении и почти не потребляла бензина. «Дороговато!» — прибег к последнему аргументу Алик. Валентина Петровна решительно извлекла из белевой корзины шкатулку с семейными сбережениями. «Спокойно, будем брать!» Для достижения поставленной цели Ей не жалко было всех накоплений за последние пять лет. Но все и не понадобилось. — Триста тридцать долларов! — небрежно процедила мама. — Мы на колесах? Алик бросил взгляд на цену выбранного запорожца. Оперативная машина стоила триста условных единиц. Запас был... Глава тринадцатая. Свежая вонь свободы. Из пункта А в пункт Б вышли два человека. У них было три глаза, три ноги и сто тридцать лет на двоих. Сорок из них строгого режима. Шел дождь, дорогу размыло. Сильный встречный ветер сбивал дыхание. Внимание, вопрос... Как быстро доберутся два зэка из аэропорта Пулково до Питера, если они не ели два дня, и у них нет денег? Правильный ответ — разумеется, никогда. На это были мочены и гнида, что в корне меняло дело. Огромный опыт пеших прогулок подсказывал им из глубины души — дождь, не снег. а плюс двадцать в тени, не минус пятьдесят на солнце. Курорт! И потом дождь в дорогу, хорошая примета. Помнишь в Чеке, В семьдесят втором. Моченый хмыкнул и перекинул мокрый рюкзак на другое плечо. Так же дождь уходили. Я тогда хав пер... Гнидо жадно сглотнул слюну, живо представив лоснящиеся от солидола банки с тушенкой. Ему очень хотелось есть. До самого Ленинграда соскочили. Три месяца тогда гужбанили. От воспоминаний моченый посветлел лицом. Я тогда на филиал центрального заряжался. В Астории, помню, шкалик и котлетка по-киевски. Гнида жадно втянул ноздрями воздух, засасывая несколько капель воды. Другая сила тогда во мне была, другая. Моченый замолчал и принялся стервенело втыкать костыль в придорожную жижу. Гнида посмотрел на широкую спину пахана и подумал, что таким тычком... Он спокойно проткнет кого угодно и даже не заметит. Так мы и жрали тогда по-другому. Попытался он сменить тему и хохотнул. Эть, корову надо было в аэропорту прихватить. Шашлычок, кто всё Внезапно Моченый остановился. Его спина напряглась. Гнида оказался зажат в тисках. С одной стороны Пулковские высоты... С другой спина пахана. Деваться ему было некуда. Он замер. «Ты уже раз корову брал!» Моченый медленно повернулся и приоткрыл повязку на глазу. «А я теперь без шнифта и без кегли. Это чё? кайф такой? Торчишь, халда! Может, тебе налить, как богатому?» Гнида опустил голову, стараясь держать в поле зрения костыль. Голод, дождь и разбушевавшийся пахан — все это было жутко до смерти, в прямом смысле. Но за пазухой лежал пухлый конверт и ключи в новую жизнь, а потому умирать не хотелось. Он буркнул. — Ладно, папа, не стучи кадыком. Лажа вышла? Моченый пристроил повязку обратно на глаз, мгновенно успокоившись. — Хорошка не телится. он покрутил головой по сторонам. — А жрать-то в натуре охота! Че паук тебя подзывал? Отломил капусты и ключ от хазы! Гнида, как обычно, открыл рот. Моченому это не понравилось. — Тебе уже скоро семьдесят стукнет, Санек! А все нихрена в колгане нету. И он страшно улыбанулся и показал из цингой десны. Паук с закона соскочил, без сходника, сам, а за это откат положен. Вот он мне конверт втихую и отдакнул. Кто знает, чего у него затерки на воле? Теперь нас к нему не пришьют». Повазарили, посрались, да разошлись вроде. Усек, гнида кивнул. Пахан ткнул пронзительным взглядом единственного глаза в преданное лицо шестерки и поставил точку в разговоре. Вот поэтому я моченый, а он паук, хоть и бывший, а ты санек. Моченый снова развернулся на одной ноге, И похромал Санкт-Петербург.